Девятая глава. Почему нельзя заставить сердце полюбить? В моей голове война и здравый смысл проигрывает явно. Я твержу себе без остановки: "Вот он твой идеальный мужчина. Ну же, давай, влюбись в него". И это не просто слова. Антон действительно тот мужчина, которому стоило бы отдать сердце. 2 недели он удивлял меня. Каждый день чего стоили цветы, позавчера утром оставленные им в заборе. И можно подумать, что такого, как будто мне не дарили цветов. Таких не дарили сто одна роза. И дело даже не в количестве, а в записке, в которой было всего одно слово, одно простое слово «Улыбнись». Просто «Улыбнись». И я улыбнулась. А как счастливо улыбалась мама, будто это ей папа подарил букет. Даже сейчас, вспоминая, улыбаюсь. И где он успел их найти за ночь? До города 2 часа пути в одну сторону. С ним в каждой мелочи смысл, в каждом взгляде. Но только вот не вздрагиваю я от его прикосновений. Не сжимается сердце при встрече, не метается душа от счастья. Мне с ним комфортно и безумно нравится проводить время. Но я не могу через себя переступить. И хочу всем мозгом почувствовать к Антону хоть что-то большое, но организм включает защиту, сразу рисуя образ Артёма в голове. И чёрт возьми, я не понимаю, чем он лучше? Да вернее, ничем. В нём нет ничего хорошего, ничего доброго, чтобы могло дать хоть маленький намёк на счастливое будущее. Только секс, поглощающий сознание и секс. И этого почему-то оказалось достаточно моему сердцу и предательнице душе. Вот только для разума этого мало, и он пока держит чувства в узде. Временами накатывает, что выть хочется. Непонятно от чего. Просто гадко на душе. Просто не хватает его прикосновений. Просто я привыкла его ждать. И это не вселенская любовь, это на уровне оргазма и удовлетворения животных инстинктов. Как бы сильно мне ни хотелось утонуть в Артёме ещё один раз. Последний раз. Но точно понимаю, ещё одна встреча с ним меня погубит окончательно и бесповоротно, без единого шанса на спасение. Говорят, всё проходит, даже любовь уходит когда-нибудь. Время лечит. И я переболею, выдержу. Я сильная. Мы сидели на траве, на берегу пруда. Наблюдали за закатом, как солнце плавно прячется за горизонт. Небо переливается разными красками, вселяя желание взять кисти и запечатлеть красками эту красоту. Когда живешь в городе, перестаешь замечать такие вещи. Забываешь, как можно утонуть в звездном небе. Забываешь, как ветер развивает колосья ржи, словно волны в бушующем море. Уже не помнишь запах травы после сенокоса, запах свежего воздуха после дождя с примесью цветущей черёмухи. И как же хочется в один миг пробежаться босыми ногами по полевой дороге после ливня, чувствовать ступнями тёплую слякоть, не боясь запачкать ноги, помесить лапками жижу. Ощутить, как грязь проскальзывает между пальцев, пронестись по тёплой луже, взвизгивая от брызг, вдыхать родной аромат жизни, аромат безвозвратного ушедшего детства. Я наслаждалась небом, погружённая в свои мысли. Слышивалось, как рыба плескалась в воде, а Антон был погружён в наблюдение за мной. Что у тебя с глазами? спросил он серьёзно. Я заморгала, не понимая, что с ними не так. — Что с ними? — повернулась я к нему. — Они огромные! — рассмеялся задорно парень. Я, насупившись, произнесла. — Ну, если сейчас ты что-нибудь скажешь про мои уши, я точно тебя убью. — Ну, теперь точно молчу! — сделал он испуганный вид. А я рассмеялась от выражения его лица. — Поехали со мной в Москву, — предложил неожиданно он. Я растерялась, не понимая сути предложения. Зачем? тихо спросила. Жить, работать, пожал плечами Антон, глядя вдаль. И в качестве кого ты меня приглашаешь? пошутила я, чтобы разрядить обстановку. Ну, парень задумчиво почесал затылок. В качестве, например, соседки по квартире. Будем пополам платить за неё, расхохотался он, а я стукнула его в плечо. "Ну, а если серьёзно, в качестве кого хочешь? Подруги, девушки, жены", перечислил он, глядя мне в глаза. Я порой не понимала, когда он шутит или говорит серьёзно. Вот и сейчас тоже. Антон наклонился ко мне и хотел поцеловать. Я машинально отпрянула и отвернулась, будто защитная реакция. "Мне не нужно, Артём", вздохнула, прикусив язык. "Ну как так-то?" Артем, и кто это? Приподнял бровь Антон. Прости. Никто, соврала я, сгорая от неловкости. И из-за этого никого ты так изменился в лице? не поверил парень. Ничего подобного, отмахнулась я. Я хочу купаться, вскочил неожиданно Антон на ноги. Ты со мной? Ты с ума сошёл, взумилась я. Середина сентября, пусть нас и радовали последние дни бабьего лета, но не до такого же. Ни за что добавила я уверенно, наблюдая, как он скинул джинсы и футболку. Всё же, надеюсь, он передумает. Но не тут-то было. Через секунду он в пару шагов преодолел расстояние до пруда и с головой прыгнул под воду. Я поднялась и побежала к краю, потеряв его из виду. Антон вынырнул, мотнул головой, стряхивая капли и помахал мне рукой. "Вода, огонь. Присоединяйся", позвал он. Я не поверила сняла босоножки и опустила в воду кончики пальцев ноги. И правда, нормальное. Не парное молоко, конечно, но и скупаться можно. Второй раз за сезон. Увидев мое замешательство, он предложил. — Надень мою футболку, я отвернусь. Я решила не отказываться от столь щедрого предложения. — Что ждешь? — Отворачивайся, — показала круговой жест рукой. Антон не заставил себя ждать. Не сводя с него глаз, начала быстро переодеваться. Хотя точно знала, что он не повернётся. Быстро скинула шорты и блузку, натянула его футболку. Она идеально прикрыла мне попу. Чуть подумав, сняла бикини. Не охота потом быть в мокром и направилась к воде. Там чудовище, сказала я неуверенно. "Это ты обо мне", усмехнулся Антон. "Нет, конечно", засмеялась я. "Не бойся, остальным в обиду я тебя не дам", успокоил он. Я зашла по щиколотку и остановилась. «Боишься — Боишься? — спросил он. — Нет. — Помню, в школе ты чуть с Мишкой не подралась, когда он назвал тебя трусихой, — рассмеялся парень. — А ничего, что так дразнить меня, ты первый стал, — хмыкнула обиженно. — А я вот помню, что ты обещал жениться на химичке, когда вырастешь, — ответила я, медленно заходя в воду. — Да, вот заходил к ней на днях. Встал на колено, предложил руку и сердце. А она отвергла меня. Видите ли, я недостаточно хорош и молод для неё. Взялся он трагично за сердце. Какая трагедия! Сочувствую, рассмеялась я. Пока ты зайдёшь в воду, зима наступит. Я, собравшись духом, опустилась по шейку и завязала. Так-то лучше. Поплыли? спросил Антон, как само собой разумеющееся. Я днём-то далеко боюсь заплывать, а ночью вообще такое ощущение, Что там, в тёмной бездне, кто-то поджидает меня, готовый вот-вот утащить на дно. Я присмотрелась, но кроме тёмной воды не увидела ничего. Ну, поплыли, сказала я неуверенно. Только быть рядом. Клянусь, быть рядом. Увидела белозубую улыбку в темноте. Я плыла рядом с Антоном, стараясь не отставать ни на секунду. А потом вообще держалась за его плечо если всё-таки кто-то решит схватить меня за ногу, чтобы успела зацепиться за него. Глупая, сколько лет, а всё верю в сказки. Восхитительно плавать в звёздах. Ночное небо точной копией отражается в воде, и кажется, что протяни руку и можешь взять в ладонь целую планету. Но она стекает с ладони водой. Я с детства видела всё по-своему, красоту в мелочах, даже там, где другие не видели помню, старалась зарисовать гуашью то, что нравилось, и расстраивалась, глядя на рисунок, потому что не смогла запечатлеть красоту во всех красках. Вчера Антон уехал, взяв с меня обещание подумать над его предложением. Я согласилась, ведь если подумать, это ни к чему не обязывает. И я уже скучаю без него. Скучаю по его шуткам, скучаю по его беззаботности, по его улыбке. И, конечно, Это чувство совершенно иное по отношению к Артёму. Наверное, по Антону я скучаю так же, как по Ане. Он обещал звонить и писать каждый день, но всё равно чувство, что потеряла кого-то важного, не покидало. Что будет со мной, когда уедет Аня? Представить тяжело. Через 2 дня отпуск заканчивается, и нужно возвращаться. И очень боюсь вернуться в город. Там ждут неприятные события и воспоминания. И вроде бы, если спрятать голову в песок, как страус, ничего не произойдёт, они не уедут. Артём мне Что, Артём не появится? Или наоборот, вопреки здравому смыслу. Здесь я затрудняюсь с ответом. Я даже не знаю, какая реакция будет, если его увижу. В голове, конечно, представляю, что пошлю его далеко и надолго. А вот тело Говорит об обратном. Да и сердце предательски замирает, стоит только представить его. Как бы я хотела не встречать его никогда. Тогда было все просто и понятно. Тело, сердце, душа и разум жили дружно. А сейчас каждому нужно свое. И не важно, как это повлияет на меня. Это, наверное, как хотеть что-то очень дорогое, баснословно дорогое что никогда не сможешь позволить себе купить. Просто-напросто потому, что никогда не будет столько денег. Но ты можешь это потрогать, померить, помечтать, но не сможешь этим обладать. И тебе стыдно от того, что ты так хочешь то, что у тебя не по карману, а поделать с собой ничего не можешь. Поэтому я никогда не обращала внимания на такие вещи. Мне это просто было не нужно. Всё и так устраивало пока кто-то не влез в мою жизнь ведь я его не выбирала он так захотел и плевать ему на чувства других плевать, чтоб перевернул чужую жизнь с ног на голову плевать, что сломал принципы и стереотипы плевать, что я не могу перестать думать о нём ему-то что у него-то всё хорошо сногсшибательная девушка-модель да, наверное, ещё и куча таких, как я, которых он просто имеет Чир уж сводит от злости, стоит только представить его с кем-то ещё. Сразу прибить охота его, её и себя за то, что чувствую это. Я устала от этих мыслей. Порой вздохнуть охота, как проклятие какое-то пожирает изнутри. Если он мне не приснился, я расстраиваюсь, что не увидела его хотя бы во сне. Если приснился, злюсь, что даже во сне не оставляет в покое. Это двоякое чувство сводит с ума. Как будто во мне борются два человека. Может, это начальная стадия раздвоения личности. Я никогда не любила прощаться. Плачущая мама, грустные глаза папы, расстроенный брат. И как тяжело садиться в автобус, смотря на расстроенные лица семьи. Когда охота утешать, а времени нет, автобус трогается через 3 минуты и смотреть в окно с болью в сердце, как они машут мне. А потом мама рыдает в папина плечо. И все сжимается внутри. Душа болит и готова на все, лишь бы видеть их счастливые лица. И как бы я не хотела остаться, но ехать нужно все равно. И опять от меня ничего не зависит. Смахиваю слезы ладонью и набираю номер мамы. «Ты обещала не плакать?» говорю дрожащим голосом, у самой слёзы текут по щекам. Не я не плачу, родная, отвечает мама, пытаясь унять дрожь в голосе. Я всё вижу в окно, пытаюсь пошутить я. Я слежу за вами. Видит она, отчётливо слышу мамин смех сквозь слёзы. Любим тебя. Позвони, как приедешь. Тоже люблю. Конечно, позвоню, обещаю я. Прекрасно знаешь, что уже через час мама сама позвонит узнать, всё ли нормально в дороге. И можно вытерпеть и пережить все свои невзгоды. Можно спрятать свои чувства, волнения, даже, наверное, справиться с любовью. Но слёзы родителей разрывают сердце. И никак нельзя справиться с желанием видеть их счастливые лица. Охота свернуть горы лишь бы мама улыбалась и загрызть каждого, кто посмеет обидеть. Придушить любого, кто заставит плакать. Но что сделать, если плачет мама из-за тебя? И не от того, что ты плохая дочь, а от того, что ты не рядом. Как объяснить, что ты выросла? Наверное, я навсегда останусь для нее маленьким ребенком. Сейчас мне плевать на мои терзания, на какого-то там Артема. Все чувства выдавили слезы мамы и ее переживания. Вот от этого охота остановить автобус и броситься успокаивать ее ребенок самого важного человека в жизни отложив все свои проблемы на потом